Глава сорок третья. Появившийся несколько десятилетий назад так называемый темный интернет до сих пор остается тараканькогнито для подавляющего большинства рядовых пользователей. Недоступная привычным поисковикам эта зловещая темная сторона всемирной паутины предлагает анонимный доступ к умопомрачительному меню криминальных товаров и услуг. Начав со скромного хостинга шелковый путь. Первого в сети черного рынка наркотиков темный интернет превратился в гигантскую сеть криминальных сайтов торговли оружием, детской порнографией, политического компромата, а также наемных профессионалов, проституток, хакеров, шпионов, террористов и убийц. Каждую неделю в темном интернете заключаются миллионы сделок, и этим вечером в квартале руин баров в Будапеште одна из них близилась к осуществлению. Человек в бейсболке и синих джинсах, стараясь оставаться незамеченным, шел вслед за своей жертвой по улице Козинцы. Подобная работа была его хлебом вот уже несколько лет, а заказы он получал через популярные в его кругах сети «Недружественное решение», «Сеть наемных убийц» без мафии. Оборот рынка заказных убийств исчисляется миллиардами долларов и с каждым годом растет. Благодаря анонимности темного интернета и невозможность отследить расчеты в биткоинах. Большинство убийств связано со страховыми мошенничествами, устранением партнеров по бизнесу, супруга или супруги. Впрочем, тех, кто выполняет заказы, причины вообще не интересуют. «Не задавать вопросов», – думал киллер, – «неписанное правило, на котором стоит мой бизнес». Сегодняшний заказ он получил несколько дней назад – Аноним предложил сто пятьдесят тысяч евро за то, чтобы проследить за домом одного старого Радби и, если понадобится, закрыть объект. Закрыть в данном случае означало сделать Радби инъекцию хлорида калия, что приведет к почти мгновенной смерти от остановки сердца. Сегодня ночью Радби неожиданно вышел из дома и поехал в злачный квартал на автобусе. Убийца сел ему на хвост и с помощью специального зашифрованного приложения на смартфоне сообщил заказчику. Клиент вышел из дома, доехал до квартала баров, возможно, с кем-то встречается. Ответ пришел почти сразу. Закрывай. То, что начиналось как слежка в квартале руин баров, заканчивалось игрой кошки с мышкой. Раби и Ягудакевиш обливаясь потом и задыхаясь шел по улице к казино. Легкие горели, мочевой пузырь готов был вот-вот разорваться. Мне надо в туалет. — Надо немного отдышаться, — решил Раби, замедляя шаг у толпы рядом с заведением Шимпла, одним из самых больших и знаменитых руин баров Будапешта. Контингент его завсегдатаев был так пёстр и по возрасту и по роду занятий, что на Раби никто не обратил внимания. — Загляну на минутку, — подумал Раби и пошёл к бару. Некогда великолепный особняк с элегантными балконами и высокими окнами Бар Шимпла теперь представлял собой каменную коробку, расписанную граффити. Пройдя по широкой галереи бывшей роскошной резиденции, Раби зашел в двери, на которых были начертаны какие-то тайные письмена. Раби не сразу понял, что это всего лишь изображенное по принципу «как слышится, так и пишется» венгерское «за здоровье». Кевиш неуверенно осмотрелся. У бывшего особняка был просторный внутренний двор, заполненный странными предметами: кушетка, сделанная из старой ванны, манекен на велосипеде, парящем в воздухе, сделанный в Восточной Германии трабанд, теперь разобранное и переделанное вместо для ожидания свободного столика. Внутренний двор был огорожен высокими стенами, на них красовались граффити, плакаты советской эпохи. Рядом стояли классические скульптуры, на подвешенных галереях веселые посетители подпрыгивали в такт бухающей музыке. В воздухе висел запах пива и сигарет. Молодые парочки страстно целовались на виду у всех. Кто-то украдкой курил маленькие трубочки, кто топил паленку, популярную венгерскую фруктовую водку. Кевиш видел иронию в том, что человек, самое возвышенное божье создание, по сути остается животным. И его поведение во многом определяется стремлением к удовольствию. Мы ублажаем тела в надежде, что возрадуются и дожи. Большую часть жизни Рабби увещевал тех, кто поддался плотским искушениям, в основном блюду и череву угодию. Но с ростом интернет-зависимости и появлением дешевых наркотиков его задача становилась все труднее. Единственная плотская потребность, которая сейчас волновал Рабби, Могла быть удовлетворена только в туалете. Препятствием стало очередь в десять человек. Не в состоянии ждать так долго, он начал осторожно подниматься по лестнице на второй этаж, где, как ему подсказали, очень много кабинок. Поднявшись, раби стал пробираться через лабиринт бывших гостиных и спален особняка, в каждой из которых теперь были столики и барная стойка. Он спросил у одного из барменов, где туалет, и тот указал на длинный проход через галерею с видом на внутренний двор. Кевиш торопливо шагал по галереи, опасливо держась рукой за перила и рассеянно поглядывая вниз, где под гулку и пульсацию музыки двигались в такт молодые люди, и вдруг увидел его. Рабби замер и почувствовал, как покрывается холодным потом. Стоявший в толпе человек в бейсболке смотрел прямо на Кевиша. Потом быстро отвел взгляд и со скоростью дикого зверя, расталкивая посетителей, Ринулся к лестнице на второй этаж. Убийца поднимался вверх, внимательно оглядывая встречных. Он хорошо знал бар Шимпла и довольно скоро оказался на галерее. Но Кёвеша там не было. Я не мог тебя не заметить, когда поднимался, подумал Киллер. Значит, ты ушел дальше, в глубь здания. Посмотрев на полутьемный коридор впереди, убийца улыбнулся. Он понял, где прячется жертва. Коридорчик был узкий, в нем пахло мочой, и заканчивался он покоробленной деревянной дверью. Киллер демонстративно топая подошел и ударил в дверь кулаком. Тишина. Он снова постучал. В ответ низким голосом пробурчали, что тут занято. Извините, жизнерадостно извинился Киллер и опять громко топая пошел прочь. Затем он бесшумно вернулся и прижал ухо к двери. Было слышно, как Раби внутри отчаянно шепчет по венгерски: «Кто-то пытается убить меня. Он следил за мной. Сейчас он загнал меня в ловушку в баре Шимпла. Прошу вас, помогите!» Очевидно, жертва звонит по номеру сто двенадцать. Это Будапештский аналог службы девять один один. Реагирует тут со скоростью черепахи, но все равно медлить не стоит. Оглянувшись и убедившись, что рядом никого нет. Киллер примерился и, дождавшись очередного взрыва музыки, двинул мощным плечом в дверь. Хлипкая защелка бабочкой вылетела с первой попытки. Киллер вошел, закрыл за собой дверь и посмотрел жертве в лицо. Судя по всему, забившемуся в угол Рабби было страшно и стыдно одновременно. Киллер отобрал у него телефон, прервал звонок и бросил аппарат в унитаз. — Кто вас послал? — заикаясь, выдавил Рабби. Прелесть моей работы в том, ответил убийца, что я ничего не знаю. Старик вспотел и хрипло дышал. Вдруг он начал хватать ртом воздух, глаза закатились. Да ладно, с улыбкой подумал киллер. У него и правда сердечный приступ. На кафельном полу туалета корчился и задыхался старый человек. Глаза его безмолвно молили о пощаде, лицо налилось кровью, руки словно пытались разорвать грудь. Наконец он наткнулся лицом в грязную плитку, плечи судорожно задрожали, а из штанов по кафелю потек тонкий ручеек мочи. Раби затих. Келлер наклонился и прислушался. Вроде не дышит. Он выпрямился и самодовольно ухмыльнулся. Ты сам сделал мою работу и пошел в двери. Раби Кевиш держался из последних сил. Это был главный спектакль в его жизни. Уже почти теряя сознание, он продолжал лежать неподвижно, слушая, как удаляются шаги по кафельной плитке туалета. Дверь со скрипом открылась и снова закрылась. Тишина. Кевиш выждал несколько секунд, чтобы дать убийце отойти подальше, а потом больше не в силах терпеть, со свистом вдохнул. Пропахший мочой воздух с артира казалось был напоен небесным ароматом. Рабби медленно открыл глаза. От недостатка кислорода он почти ничего не видел. Чуть приподняв голову, Кевиш вдруг с ужасом различил темный силуэт у закрытой двери. Человек в бейсболке с улыбкой смотрел на него. Кевиш умер. Он никуда не выходил. Киллер шагнул к Рабби, железной рукой схватил его за шею и ткнул лицом в пол. ты можешь задержать дыхание, прорычал убийца, но не можешь остановить сердце. Он рассмеялся. Ничего, я тебе помогу. Через мгновение Рабби почувствовал, как в шею вошла острая игла шприца. По горлани к мозгу устремился поток огненной лавы. На этот раз сердце сжалось по-настоящему. По светив основную часть жизни тайнам шамаим. Блаженному месту, где питает Бог и почившие праведники, Раби и Иегуда Кевиш понял. До разрешения всех мучивших его вопросов осталось совсем немного. Пара ударов сердца.